Глава 6. Сначала он долго смотрел на меня, видимо, думал, с чего начать. А может быть, о том размышлял, как искусно меня вновь обмануть. И Господь свидетель, скажи он сейчас как есть, к чему нас бы это не привело в итоге, не знаю. Но он сделал глубокий вдох и произнес великий обман, в котором утопил остатки моего уважения к нему. Так и знал, что ты себя накрутила, увидев меня с представителем нашей новой компании, с которой мы оформили крупный страховой контракт на год, малыш. Зрение размыло слезами. Слезами горькой боли и великого разочарования. С ними утекало все — любовь, надежда, вера, будущее, прошлое и настоящее. Я прощалась с правдой, с ложью, с нами. Я отпускала все это, глубоко сожалея, что мы пришли к этому спустя четырнадцать лет, как по мне, большой любви. С моей стороны уж точно. Прощаться, любя, — это несоизмеримая мука, окруженная пустотой и холодом. И я уже не слышала, что он говорил мне дальше. Я закрыла лицо ладонями и плакала. А когда из глаз вытекала очередная слеза, я вдохнула глубоко до колик в легких и посмотрела на него. Укрой меня, прогнившая вуаль, И скрой от мира раненую душу, Закрой в себе глубокую печаль И забери мою большую ношу. Я не могу, нет сил, чтоб встать с колен, Он отобрал последнюю надежду, Ведь я, попав в его надежный плен, Вся отдалась и сбросила одежду. на искусно грязной лжи Бродила я в любви твоей обманной, Сейчас, пожалуйста, не трогай, не держи. Твой замок не из камня, он саманный. Предательство никак не обелить, его моей любовью не прикроешь. Мне нужно научиться дальше жить. Ты верности моей, увы, не стоишь. Лила Каттен «Не плачь», — протягивает свою руку к моему лицу, но я ударяю по ней и отползаю подальше. «Не прикасайся, Тим». «Не прикасайся ко мне больше никогда, если бы не...» «Мам, пап, что делаете?» Входит в гостиную Лили и садится к нам. «Мам, что случилось?» Стараюсь стереть влагу со щек и улыбаться хотя бы ей. И вот что получается. Теперь и я превращаюсь в лгунью, обманывая детей. Но ведь это ложь во благо, не так ли? Что-то разволновалось за твоего брата и соскучилась по нему. «Но он же скоро дома будет. Чего ты?» Обнимает меня, согревая душу, промерзшую насквозь. Остаемся с ней на диване, а муж в итоге через время уходит куда-то. Смотрим с ней телевизор, потом разогреваем пирог, ужинаем и расходимся по комнатам. Что удивительно, Тимура я так и не увидела. Значит, либо в гараже возится с машиной, либо уехал. Беру из комнаты пару костюмов на работу, не сумев быстро остановить свой выбор на одном, и ухожу из нашей супружеской комнаты, не желая там задерживаться ни секунды больше. Ложусь спать, но полночи меня мучают кошмары. Такие, что я боялась засыпать вновь. И, как итог, стало утром очень сонной, и настроение было отвратительным. Вышла из спальни так, чтобы не заметила дочка, и спустилась вниз. Тимур пил кофе и что-то рассматривал в ноутбуке, но как только я вошла, сразу вскочил и начал изображать деятельность. «Хватит. Я сама сварю себе кофе. Если ты думаешь, что я вчера была на эмоциях, то нет, это не так». Я ждала, когда ты сам придешь, но придя, ты начал лгать. Кира, я сказал тебе правду, она... Твоя правда искажена настолько, что там уже не разберешься. Ты и сам запутался так, что, видимо, не отличишь никак, где что лежит. Ставлю чашку, засыпаю в машину кофе и жду, когда моя доза кофеина забьет рецепторы, а то челюсть сводит от оскомины. В чем конкретно ты меня обвиняешь? — не унимается муж. — Вот же нахал разворачиваясь к нему, и вот оно, все же написано. А почему у тебя лицо такое, словно ты виноват, если скрывать нечего? Потому что хожу вторые сутки и пытаюсь понять, чем конкретно тебе не угодил. Не угодил? Ты серьезно, Тим? Смотрю и думаю, как долго я покрыта этой чушью о любви. Чушью? Внезапно скидывает руки и повышает тон. Откуда сомнения? Оттуда же, откуда ты возвращаешься по вечерам уже три недели подряд. «У меня работа. У меня тоже работа, представляешь? Но каждый вечер я сижу и жду тебя дома за пустым столом». Говорю в ответ, стараясь держать себя в руках, не опускаясь до скандала. Раз за разом отправляю ужин в холодильник, обнаруживая его утром нетронутым. «Неужели так вкусно кормит тебя эта работа?» «Что за бред ты несешь, Кира?» — прикрикивает и тут же замолкает, смотря мне за спину. Оборачиваясь, увидев, как сквозь прозрачные стекла французских дверей столовой идет дочь. «Мы поговорим потом. Я отвезу детей Кристине или маме на этой неделе. Не вмешивай сюда Лилю и Мишу. Этот разговор будет длинным, Тимур. Очень длинным». Бросаю на него разочарованный взгляд и отворачиваюсь. Едем с Лилей полдороги в молчании. «Мне стыдно перед дочерью, а еще я боюсь, что она слышала нас. Не хочу». Как же я не хочу, чтобы она догадывалась о чем-то, пока мы не решим, как поступим дальше. Если у меня нет определенности какого-то плана, как я смогу дочери что-то конкретное объяснить? «Как ты? Выспалась?» Не выдерживаю, потому что обычно и она более веселая. «Последняя четверть, выпускные экзамены, вступительные, и вот моя девочка станет совсем взрослой». «Что-то я не чувствую радости. Ты ждала этого все одиннадцать лет школы» так что я, как Станиславский, кричу тебе «Не верю!». Она, наконец, улыбается и смотрит на меня немного грустно. «Ну что с тобой, Лиль?» — сжимаю ее ладонь, пока мы стоим на светофоре. «Ты хочешь о чем-то поговорить? Спросить?» «Есть кое-что», — тут же жмется и ерзает. «Тогда я жду твои вопросы». «Всего один. Как ты поняла, что любишь папу?» «Чтобы прям сильно!» «Ого!» — улыбаюсь ей. И пусть воспоминания об этих днях меня сейчас сильно ранят, я все равно расскажу ей, каково это — осознавать, что любишь. Его. Когда я увидела вас в том магазине, произошло что-то странное между мной и тобой. Меня тянуло к тебе странным магнитом, но откуда ты изнутри, и я так не хотела прощаться. Но, встретившись с тобой и Тимуром на выходных в парке, я снова это ощутила. Ты была такой маленькой, что легко поместилась в моем сердце первой. Я даже ему сказала уже погодя, что полюбила сначала тебя, а уже потом его. Но если говорить о любви к твоему папе, то это было так быстро и стремительно, что я даже не успела понять, почему думаю о нем постоянно. Засыпая, просыпаясь, я постоянно прокручивала в голове либо слова, либо прогулки и наши совместные посиделки. Он стал чем-то неотъемлемым в моей жизни, и я поняла, что так решило мое сердце. Вы поделили его в итоге напополам, а потом кусочек отдали и Мише. Остановилась на последних словах на парковке возле школы и повернулась к дочери. Лиля резко подалась вперед и обняла меня, сказав слова, пронзившую мою душу не впервые. «Спасибо тебе за все! Ты самая лучшая мама!» «А я благодарна Соне, что она родила тебя!» «Люблю тебя! Беги, солнышко! Я тебя тоже люблю! Деньги на еду есть?» «Смотри, не покупай столовой, Сходи в кафе напротив, хорошо?» «Есть. Хорошо, мамуль». Наблюдая, как она, встретившись на пороге школы с подругами, заходит внутрь и уезжаю, стараясь не думать о причинах ее вопроса. В офис приезжаю вовремя, потому что повезло не попасть в пробку. «Кира Владиславовна, в кабинет можно вас?» Встречает меня руководитель в коридоре. Шагаю к нему на ковер в боевом расположении духа. «Доброе утро. Какие-то указания?» «Так, Кира, ты организовал нам на завтра отдельную переговорную для начала?» «Конечно. Олеся уже отчиталась. А на среду я забронировала отдельный конференц-зал на шестом этаже бизнес-центра». «Отлично. Заселение уже идет? Все по плану?» «Да, я проверила. Многие прилетают сегодня вечером после шести. На данный момент только представители Германии и Италии в отеле». «Хорошо. Тогда записывай список мероприятий помимо основного». Пока он диктовал все места, что планируют посетить наши гости, у меня устала рука. Неожиданно неделя превратилась в полторы. А это значит продление отелей, ресторанов и прочих заказанных мной услуг. Черт. Пока что это все. Заявки кидай по почте, я передам через Регину. Хорошо, всего доброго. Вернул в свое гнездышко, где меня уже ждали мои девочки. Ну что, начальник, мы снова в делах? Ага, нагрузили. Раздаю всем указания, а основные беру на себя. Созваниваюсь с водителем компании, чтобы вновь уточнить, что в аэропорту не будет проблем и всех иностранных гостей встретит, как подобает, и вовремя. Работать в «Онкофарм» в филиале крупной европейской фармацевтической компании я начала после свадьбы с Тимуром, потому что после окончания университета была занята только им и Лили. Дальше стало побольше времени, которое я научилась правильно распределять, и мне удалось устроиться на должность менеджера ивент отдел Уже потом, когда Миша подрос, и я вышла из декрета, вплотную занялась делом, которое мне понравилось. Наш руководитель спустя 6 лет моей постоянной работы перевелась в филиал в Казахстане, и я встала на ее место. Я гордилась собой и продолжаю это делать. Работа, конечно, заставляет порой понервничать, побегать с организацией мероприятий от мала до велика, но я тут реально счастлива. Командировок почти нет и что главное оплата труда соответствующая со всеми вытекающими плюсами от компании типа страховки и прочего только два раза в год мы организовываем выездные конференции а все остальное время я на месте пусть и порой мотаюсь по городу в обед предупредив девочек что задержусь еду за сыном которого выписали и отвожу домой ладно мишуль кушать тебе много нельзя особенно того что очень не полезно твоему желудку я на тебя рассчитываю Лиля приедет примерно через час. Я ее предупредила уже, что ты дома. Ма, я уже не маленький. Для меня ты останешься малышом, даже когда начнешь бриться. Но малышом с бородой. Целую его и еду обратно на работу. Прежде чем вернуться в офис, захожу в популярную своей выпечкой кондитерскую, купить хотя бы булочку, потому что не поел ничего в дороге, и встречаю коллегу Тимура. «Привет, Кира!» «О, Влад, какая встреча! Тоже заздобной вкусняшкой?» «Да, был недалеко, решил вот заскочить. Как твое здоровье?» Задает неожиданный вопрос. «Вроде бы хорошее, не жалуюсь. Или у меня болезненный вид? Так неловко, видимо, синяки под глазами». «О нет, ты прекрасно выглядишь. Жаль, тебя в пятницу не было на вечере. Тимур сказал, что у тебя самочувствие плохое». «Ах, в пятницу! Ощущение, что жую стекловату, которую мне затолкали в рот. Да, у меня... Мне было нехорошо». Ну, зато можешь гордиться своим мужем. Мы заключили, наконец-то, контракт, и все благодаря ему. Мне показалось, вы легко смогли это сделать. Пара ужинов, не более. Стараюсь задать максимум вопросов, чтобы получить ответы, которые, кажется, знаю наперед. Чего? Месяц обхаживали их. И, наконец-то, свершилось. Ну что ж, видимо, тут он не соврал. И та детка, и правда клиент. Месяц, значит. Ну что ж, Тимон такой, добивается своей цели. Ага, вцепился и победил. Мирослава та еще стерва, но против Доронина не попрешь. Вот и ответ. Мирослава, мир, подонок. Какой же ты подонок, Тимур. Кто бы сомневался, улыбаясь ему, купив чертову булочку, которой теперь не притронусь, и попрощавшись, пошла в офис. Мне нужна холодная голова. Нужно абстрагироваться, а я не могу. Я все думаю и думаю о нем и той девице. Мне кажется, паутина лжи соткана им такая, что если я даже сейчас и спрошу, и он с трекороба мне соврет, то я почувствую себя дрянью, которая посмела в нем засомневаться. Пытаюсь начать с себя, провести анализ своих действий и поступков. Найти причины, которых, быть может, не увидела, но сосредоточиться не могу. Нам нужно поговорить. Это пора прекращать. Открываю календарь, просматриваю расписание этой недели, и более-менее свободный день выходит на четверг, Или же на пятницу. Блин. Хватаясь за голову, попадая в воронку какую-то. Все идет кругом, а сердце стучит, как будто марафон начался. Дышу, дышу, но кажется, что все становится еще хуже. Это все нервы. Проклятые нервы и муж. И все, что с этим связано. Не замечаю, как уже плачу. Только капли падают на стол прозрачными кляксами. Первая. Вторая. Третья. Не останавливаются. Такой изломленной я не чувствовала себя ни разу в жизни. Бывало, что испытывала слишком большое счастье, слишком большое возбуждение, но слишком больное падение со мной впервые. Хотя, когда несколько лет назад умер папа, я думала, что эта боль самая большая на тот момент. И я не сравниваю, это разные потери. Но внутри поломана в сто раз хуже. Четверг или пятница, а сегодня только понедельник. Четверг или пятница? Какой день выбрать, чтобы поставить точку? Вхожу в мессенджер и открываю контакт «Милый». Быстро стираю прежнее имя и не знаю, как его записать. «Муж». Удаляю и пишу просто «Тимур». Для меня он теперь просто мужчина с этим именем. В четверг я отвезу детей к маме. Будь добр быть дома к девяти часам. Не хочу ждать пятницы. Отправлено. Кладу телефон на столешницу и сканирую две синие галочки. Прочитано и вышел из сети. Это к лучшему. Не хочу ни разговаривать, ни переписываться. Однако через пять минут мне приходит ответ от него. Я забронировал на завтра столик в ресторане французской кухни. Поверить не могу, что это он прислал мне. За дурочку меня держит? Решил сменить ресторан? Решил, что я соглашусь, потому что там не поговоришь на все темы из моего списка? Даже руки начинают трястись, пока я набиралась сил, чтобы ответить. Значит, как приедешь из ресторана, поговорим с тобой. Я подожду, не торопись. И не завтра я занята буду, а в четверг. Отодвигаю телефон, чтобы не разбить его, если он вновь напишет. Какой же наглец. И чем ты будешь занята? Вот так вопрос. А вот это тебя больше не касается, Доронин. Молчание. Звонок. Ну нет. Отодвигаю телефон, поставив вибра. Рабочий день заканчиваю поздно и далеко от дома. Пришлось помогать с расселением гостей для подстраховки. Все же люди приехали не абы кто, а главы филиалов своих стран. Петляю по улицам уставшего вечернего города. В машине тепло, а согреться не получается. Боль, как и простуда, усиливается к вечеру, зараза. Начинаю подпевать какой-то певице по радио, постукивая пальцами по рулю, но когда песня сменяется, я замираю и тихо плачу на каждое слово, будь то куплет или припев. Все попадает прямо в сердце. Ты, она и я, все ясно. Имеется в виду песня Маргариты Пазаян «Ты, она и я». Останавливаюсь перед домом, не заезжая в гараж. Машина Тимура на месте, из-за окон льет свет, проникая в щели. А я сижу и не хочу туда идти. Соскучилась по детям, устала на работе, мечтаю принять ванну, но идти в дом не хочу. Эта серая гниль пробралась и туда, теперь я это чувствую. Тут свежий воздух, тут пока что могу дышать, а там задыхаюсь. Телефон вибрирует, и я его машинально поднимаю. «Алло? Привет, Кирюш!» – звучит голос Кристины, и я снова срываюсь, услышав родную душу. «Ну тише, тише, дорогая, успокойся, я слышу тебя, можешь ни слова не говорить, слышу». «Не хочу туда, не хочу туда идти!» Когда я на работе далеко, я вижу все как есть, всю правду. А лицом к лицу я снова не верю, что он это и правда сделал, понимаешь? Мне нужен мой муж Кристин, мой верный Тимур. Понимаю. Я, знаешь, думала и не смогла понять одного, за что он так со мной. Я же, я же так старалась ради нас. Ты же видела все сама. Мне было двадцать один с небольшим, когда меня впервые вдруг мамой назвали. Мамой Кристин, я о детях знала только то, что они появляются от секса через девять месяцев, а о самом сексе знала лишь теорию. Да он стал первым в моей жизни во всем. Но я ни разу не задумалась, принимая его прошлое, умершую жену и память о ней. Я же, я же. Она молчала. Она позвонила, чтобы я высказалась, потому что знала, что мне это нужно. И я говорила, не подбирая слов и не строя сложных предложений. Я просто говорила. В кого я превратилась? Чувствую себя носком поношенным, в соплях, в слезах. Кто эта женщина? Разве ты видишь ту девушку, с которой была знакома столько лет? Или ту женщину месяц назад? А я даже ненавидеть его отказываюсь. Только отвращение и неприкрытая боль внутри меня. Боль, которую он не видит. Я смотрела на него, истекая ею, а он сказал, что я себя накрутила. Я просто разрушаюсь. Я молчу и не говорю ни слова почти. Не хочу, чтобы дети слышали или узнали так рано. Только терпеть это Жене внутри все сложнее. У меня не получается. Кира, выйди из машины, вытри слезы и поговори с ним. Не смей держать все в себе. Хватит. Пойми одно: это не ты его потеряла. Это он потерял тебя. Он предал свою Киру, преданную и ласковую жену. «Это он должен сидеть в машине и от стыда и муки не знать, как войти в собственный дом. Не ты!» Поэтому носовой платок в глаза и ноздри. протерл там все насухо, пошла и вставила ему по полной. «Привык, что ты вся такая милашка с юга». Улыбаюсь ее словам, и мне кажется, нравится ее план, даже очень. «Только не сегодня. У меня эти дни просто ужасно загружены, я же говорила». Это не просто собрание организовать. Там целая куча всего, что нужно учесть и ни в коем случае не забыть. Но в четверг вроде бы попроще будет. Так что я к тебе думала с просьбой. Привози. Я Аленке и так обещала, что твои приедут. Так что не парься даже, и в школу отвезу на следующий день и заберу. Думаю, забирать не нужно будет. Хотя посмотрим. Как все пройдет, вообще не знаю. Честно, даже слов нет. С чего начну, без понятия. Может сказать для начала, что он козел, а дальше язык сам развяжется в правильную сторону. Тихо посмеиваюсь, вспоминая, что даже ни разу не обозвала его каким-то отвратительным словом. Мы вообще на матах или оскорблениях не говорим и не ругаемся фактически. Ты вновь зависла, Кир. Да просто куда ни глянь, в какой уголок памяти не посмотри, везде он. Дорогая моя, я знаю, что ты вложила себя в ваш брак, что ты старалась, но иногда такое происходит. И будь прокляты те мужчины, которые это все совершают банально, ради похоти. Но он тебя очень любил, я это знаю, и видела в нем эти чувства. На этих словах я снова расплакалась. Тогда почему же он сделал мне так больно, Кристин? Зачем так больно и гадко? Я не знаю, милый, я не знаю. Так жаль, что моя любовь останется просто историей в моей памяти. Ей нет продолжения, потому что я уже все решила и нового пути он нам обоим просто не оставил. Хватит, Кира. Пора начинать учиться отпускать его. А для этого нужно уметь быть лицом к лицу с болью. Медленным шагом иду от гаража не через внутреннюю дверь, а по улице. Сегодня мороз и пар изо рта рисуют красивые клубы выдыхаемого воздуха. Я не люблю зиму даже при всем ее великолепии. Я люблю солнце, но боюсь сгореть. Кожа такая. Странная я в общем. Улыбаюсь и вхожу. Та же обстановка. Цвет стен, запах, только внутренности начинает выкручивать, потому что здесь мороз похлеще, чем на улице. Сначала меня окружает тишина, и я молю, чтобы дети были тут и закружили в своих проблемах, только бы не слышать мыслей. Молюсь, снимая пальто, и, как по моему хотению, кричит бегущий Миша. «Я же сказал, что слышал шум двери. Мама приехала, ты проспорила мне сто рублей». И снова внутри все поднимается до небес. Именно поэтому я смогу все выдержать. Именно потому, что у меня есть они. Мои дети. Я запрещаю спорить на деньги. Ты помнишь, Михаил? Ну, мам, всего сотня. Это не дом же. С этого все и начинается. Я не хочу тебя вытаскивать из кабаков через 10 лет с заложенным домом и распиской. Ты слишком азартный. А я и не спорила с ним, слышу голос дочки. Ты подначивала его, Лиля. Мать, не обманешь. «Да-да, так и было, ма, я ни при чем». Миша помогает повесить в шкаф одежду и, забрав сумку, обнимает меня, проводя вглубь. «Как ты, сынок?» «Носится полвечера твой сынок», показывает язык Лиля и убирает его руки от меня, чтобы обнять. «Какие же вы еще дети!» Тимур выглядел безумно хмурым. И мне бы порадоваться этому, вот только повод его хмурости не так радушен. Он любил свою семью, детей. Он хороший отец. Только меня любил, видимо, недостаточно. Кира остановил на выходе из ванны. «Почему ты отказываешься идти со мной на ужин? Ужин с тобой — это последнее, о чем я думаю. Я устала и хочу провести время с детьми перед сном». «Пошли, мам, я нашел ту книгу!» — кричит Миша с лестницы. «Пропусти, пожалуйста». Не прикасаясь к нему даже руками, жду, когда освободит дорогу и ухожу, ощущая ноющую боль. «Быть равнодушной так тяжело!» Ведь сердце все еще любит и не принимает факт того, что этот стучащий ради кого-то комочек уже никто не ценит.